Он забрал Скарра из отдела и пошел вместе с ним по коридору. «Поедем, посмотрим на восточные ковры», — предложил он. «Зачем?» «Я только что говорил с Астрид Йонас, я думаю, она страдает от ужасного подозрения, того же, что и я, что Йонас частично виноват в смерти мальчика. Я думаю, именно поэтому она от него ушла. Но при этом она до смерти боится этой мысли», Мне еще кое-что пришло в голову. Йонас ни словом не обмолвился о несчастном случае, когда мы с ним разговаривали. «Разве это так странно? Мы же пришли говорить об Анне». «Очень странно, что он не упомянул об этом». «Больше не надо сидеть с детьми», — сказал он, — «потому что жена съехала». «Он не сказал» что именно тот ребенок, с которым сидела Анни, мертв, даже когда ты заговорила о фотографии, висевшей на стене. Он наверняка не осмеливается говорить об этом, прости меня за бестактность, — Скаре вдруг понизил голос, но ты вот пережил потерю очень близкого человека, легко ли тебе говорить об этом? Сейер был так поражен, что остановился, как вкопанный, он почувствовал, как побелела его кожа. Естественно, я могу говорить об этом, — ответил он наконец, — в ситуации, когда я почувствую, что это действительно необходимо, если вещи поважнее, чем мои чувства. Ее запах, запах ее волос и кожи, смесь химикатов и пота, лоб блестит почти металлическим блеском, зубная эмаль испорчена таблетками, отливает синевой, как снятое молоко, белки глаз медленно желтеют. Перед ним стоял скара с поднятой головой, ничуть не смущенный. Сейр ждал. Разве он не сказал лишнее, не зашел чересчур далеко? Разве он не должен просить прощения? Значит, ты никогда не чувствовал, что это необходимо? Он озадаченно смотрел на якобы Скара и видел перед собой недоумка. Сукин сын. «Нет». Уверенно сказал он наконец и покачал головой. До сих пор не чувствовал. Он снова тронулся с места. Что же, невозмутимо продолжил Скарра, сказал тебе Фру Йонос. Отец и сын ссорились. Она слышала, как они кричали друг на друга, как хлопнула дверь в ванную, как разбилась тарелка. У Йонаса был бурный темперамент. Она говорит, что он винит себя. Я бы тоже винил, сказал Скарра. У тебя есть что-нибудь обнадеживающее, в каком-то смысле? Школьный рюкзак Анни. Что с ним? Ты помнишь, что он был намазан жиром? Вероятно, чтобы счистить отпечатки пальцев. Да. Наконец установлено, что это? Своего рода мазь, которая, помимо всего прочего, содержит деготь. «У меня есть такая, — удивленно сказал Сейр, — от псориаза. Нет, это жир. Таким смазывают собакам больные лапы». Сэр кивнул. «У Йонаса есть собака. У Акселя Бьорка тоже есть овчарка, а у тебя лев, я просто констатирую факты, быстро добавил он и придержал дверь. Инспектор вышел первым». Откровенно говоря, он был немного сбит с толку. Аксель Бьорк взял собаку на поводок и выпустил ее из машины. Он быстро осмотрелся, никого не увидел, перешел площадку и вынул из кармана униформы универсальный ключ. Еще раз оглянулся и посмотрел на автомобиль, стоящий перед главным входом. Синий-серый «Пежо» с чехлом для лыж на крыше – и логотипом охранного общества на двери и капоте. Собака ждала, пока он ковырялся в замке, пока она не чувствовала никаких запахов. Они так часто это делали, снаружи и внутри автомобиля, снаружи и внутри дверей и лифтов, тысячи разных запахов. Она преданно следовала за ним. Она жила хорошей собачьей жизнью, в которой были частые прогулки, куча впечатлений и настоящая еда. Здание заброшенной фабрики теперь использовалось как склад. Ящики, коробки и мешки стояли штабелями от пола до потолка, пахло бумагой, пылью и заплесневелым деревом. Бьорк не стал зажигать свет, у него с ремня свисал карманный фонарь, он зажег его и двинулся вглубь большого зала. Сапоги глухо стучали, ступая по каменному полу. Каждый шаг отдавался у него в голове. Его собственные шаги один за одним в глухой тишине. Он не верил в Бога, а значит, их слышала только собака. Ахиллес шел на свободном поводке, размеренным шагом, тщательно выдрессированный. Он чувствовал себя защищенным и любил своего хозяина. Они приблизились к одному из станков, Бьорк зашел за него, Потянул пса за собой, привязал поводок к стальному рычагу, скомандовал сидеть. Пес сел, но по-прежнему был на стороже. Запах начал распространяться по помещению. Запах, который перестал быть чужим, который становился все большей частью их жизни. Но было и что-то еще. Острый запах страха. Бьорк сполз вниз. Он нашел в кармане на бедре фляжку, отвинтил пробку и начал пить. Пес ждал, глядя вокруг ясным взглядом и навострив уши. Он сидел, ждал и слушал. Бьорк молча посмотрел в его глаза. Напряжение в темном зале росло. Он знал, что пес следит за ним, и сам следил за псом. В кармане у него был револьвер. Хальвар недовольно бурчал. «Никто туда не прорвется», — решил он, упав духом. Гул, идущий от экрана, начал его раздражать. Это было уже не мягкое гудение, а бесконечный шум, как от далекого завода. Он преследовал его весь день. Хальвар чувствовал себя почти голым, когда выключал компьютер, но тишина наступала только на несколько секунд, потому что шум возникал в его собственной голове. «Ну же, Анне!» — думал он. «Поговори со мной». В кино шла ретроспектива фильмов про Бонда. Она покупала «Смартис» и «Ситронофокс» в киоске, пока он ждал у входа с билетами в руках. «Ты будешь что-нибудь пить?» — спросила она. Он покачал головой, слишком увлеченный тем, что смотрел на нее, сравнивая со всеми другими, теми, кто толпился перед входом в кинозал. Охранник вынырнул у двери в черной униформе с компостером в руках. Пробив билеты, он смотрел на лица стоявших перед ним, и большинство опускали глаза, потому что им не исполнилось необходимых лет для просмотра этого фильма про Джеймса Бонда. Самого первого, который они посмотрели вместе, в первый раз они вышли в город почти как настоящая пара, Он лопался от гордости. И фильм был хороший, во всяком случае, по словам Анни. Сам он не слишком хорошо все уловил, он был больше занят тем, что смотрел на нее уголком глаза и слушал, как она дышала в темноте. Но он запомнил название «For your eyes only». Он вписал это в темное поле и немного подождал. Но ничего не произошло. Встал, достал из кувшина стоящего на подоконнике пакетик с леденцами «Король Дании». Все было бесполезно. Вдруг он почувствовал, что совесть больше не беспокоит его. Он прошел через кухню в гостиную, к книжным полком, где стоял телефон, полистал каталог, в разделе «Компьютерное оборудование», нашел номер и набрал его. «Радата? Вы говорите с Сольвейк?» «Речь идет о запороленной папке», — пробормотал он. Решимость исчезла, он чувствовал себя ребенком и одновременно вуайеристом, но поворачивать назад было уже слишком поздно. «Вы не можете открыть папку?» «Э, нет, я забыл, где записал пароль». «Я боюсь, консультант уже ушел. Подождите немного, я узнаю». Он так сильно прижал трубку подбородком, что у него заболела мочка уха. В трубке он слышал гул голосов и звонки телефонов. Он посмотрел на бабушку, которая читала газету через увеличительное стекло, и подумал, что Анни должна была бы знать об этом. «Вы на линии?» «Да». «Вы далеко живете?» «У поворота на люнибю «Тогда вам повезло, он может зайти к вам по дороге домой. Скажите точный адрес?» После этого он сидел в комнате и ждал, а сердце колотилось в груди. Он раздвинул занавески, чтобы сразу же увидеть, когда автомобиль въедет во двор. Ровно через 20 минут возник белый кадет-комби с логотипом Радаты на двери. Удивительно молодой парень вышел из машины и неуверенно посмотрел на дом. Халивер выбежал открыть дверь. Молодой системщик оказался приятным парнем, толстым, как булочка на топленом сале, с глубокими ямками на щеках. Хальвар поблагодарил его за хлопоты, вместе они прошли в комнату. Системщик открыл чемодан и вынул оттуда пестрые таблицы. «Числовой код или слово?» спросил он. Хальвар залился краской. «Ты даже этого не помнишь?» удивленно спросил он. «У меня так много разных!» пробормотал он. «Я поменял его между делом». «Какая папка?» «Вот эта». «А они? Он не задавал лишних вопросов. Всем работникам фирмы преподавали основы профессионального этикета. Кроме того, у него были большие амбиции. Хальвар отошел к окну и стоял там с горящими щеками, стыдясь, нервничая, борясь с сердцебиением. За спиной он слышал щелканье клавиш, быстрое, как стук далеких кастаньет. Больше ни звука, только дробь и кастаньеты. Через какое-то время, показавшиеся ему вечностью, системщик наконец поднялся со стула. Вот и все, парень. Хальвар медленно обернулся и посмотрел на экран. Взял ручку, чтобы подписать счет. 650 крон, прошептал он. За час работы улыбнулся компьютерщик. Дрожащими руками Хальвар поставил подпись на пунктирной линии в самом низу листка и попросил, чтобы счет прислали по почте. Это был числовой код, улыбнулся эксперт, 071194. Дата и год, не так ли? Его улыбка становилась все более широкой. Но явно не дата твоего рождения. В таком случае тебе было бы не более восьми месяцев. Хальвар проводил его, поблагодарил, вернулся в комнату и сел перед экраном. На горящем экране был новый текст. Please просид». Он почти рухнул на клавиатуру. Сердце по-прежнему стучало очень сильно. Текст высветился перед ним, и он начал читать. Ему пришлось облокотиться на стол. Что-то произошло, Ань не записал это. Наконец он это нашел. Он читал, широко раскрыв глаза и переполнялся ужасом. Бьорк насытил свою кровь ударным количеством алкоголя. Пес все еще сидел с высунутым языком, терпеливо дыша и моргая. Бьорк с трудом привстал, поставил флягу на ледяной пол, пару раз икнул и выпрямился. После чего мгновенно упал на стену, раскинув ноги. Пес тоже поднялся, посмотрел на хозяина с желтыми глазами. Два-три раза взмахнул хвостом. Бьорк неуклюже потянулся за револьвером, который застрял в тесном кармане, достал его, взвел курок. Он все время глядел на собаку, слыша, как скрипят его собственные зубы. Внезапно он покачнулся, рука опустилась, но он усилием воли все же поднял ее и спустил курок. Помещение наполнилось грохотом. Череп разлетелся. Его содержимое брызнуло на стену, несколько капель попало собаке на морду. Эхо выстрела медленно гасло и превращалось в далекий гром. Собака рванулась, пытаясь убежать, но поводок был привязан крепко. После многочисленных попыток она, наконец, устала, сдалась и завыла. Галерея находилась на тихой улице, недалеко от костела. Перед дверью стоял довольно старый серо-зеленый «Ситроен» с раскосами фарами. «Как глаза китайца», — подумал Сейр. Автомобиль был довольно грязный. Скайре подошел к нему и осмотрел внимательнее. Крыша была чище, чем все остальное, как будто что-то долго пролежало на ней. «Никакого чехла для лыж», — прокомментировал Сэйр. «Его недавно убрали, вот следы от креплений». Они открыли дверь и вошли. Пахло почти так же, как в предельне Фруйонос, шерстью и выделкой, и немного смолой от балок под крышей. Из угла на них глядела камера. Сейр остановился и посмотрел в объектив. Везде лежали большие стопки ковров. Наверх вела широкая каменная лестница. Несколько ковров лежали расправленные на полу, другие висели у стен, перекинутые через балки. Йонас спустился к ним по лестнице, одетый во фланель и бархат. Красный, зеленый, розовый и черный цвета оттеняли его черные кудри и намекали на страстную натуру. И при всем этом он излучал мягкость и благодушие. Этот человек научился скрывать свой бурный темперамент. Темные, почти черные глаза глядели дружелюбно. «Маска продавца». «Готового во всем идти навстречу клиенту?» «Ну, — сказал он мягко, — заходите, заходите, вы решили купить ковер, не так ли?» Он протянул руку, как протягивают близким друзьям, которых давно не видели, и потенциальным обеспеченным клиентам, ценителям ковров. Узлов, красок, узоров с религиозной символикой, знаков жизни и смерти, побед и гордости — которые можно постелить под обеденный стол или перед телевизором. Прочные, уникальные. «У вас тут хорошо», — прокомментировал сейр, оглядевшись. «Два этажа плюс чердак. Поверьте, пришлось вложиться по-крупному. Раньше тут все выглядело совсем иначе, все было грязным и серым. Но я хорошенько все очистил, покрасил стены, а больше ничего фактически не пришлось делать». Это старый дом, раньше он принадлежал зажиточной семье. Пожалуйста, следуйте за мной». Они поднялись по лестнице и оказались в офисе, который, по сути, был огромной кухней с остальными скамьями и плитой, кофейником и маленьким холодильником. Скамейки были отделаны кафельной плиткой с опрятными голландскими девушками в капорах, мельницами и жирными переваливающими гусями. Древние медные чаны со старыми добрыми вмятинами свисали с балок. У кухонного стола был округлый край и латунные защитные уголки, как на старой шхуне. Они расселись вокруг стола, и Йонас сразу же разлил по бокалам темный виноградный сок, извлеченный из холодильника. «Что стало со щенками?» — поинтересовался Скарра. «Я оставил Герри одного, остальные два уже обещаны». Так что вам остается только кусать локти. Чем я могу вам помочь?» — улыбнулся он и пригубил сок. Сейр знал, что его дружелюбие продержится недолго. Скоро, очень скоро оно улетучится. «Мы просто хотим задать несколько вопросов об Анне. Боюсь, что нам придется пройтись по кругу еще несколько раз». Он осторожно вытер уголки губ. «Вы подобрали ее у перекрестка, так?» Тон, которым был задан вопрос, намекал на то, что его прежние утверждения поставлены под сомнение. Йонас удвоил бдительность. «Все было так, как я вам рассказывал, и потом тоже. Но вообще-то она хотела пойти пешком, не так ли?» «Что вы сказали?» «Вам было сложновато уговорить ее сесть в автомобиль, как я понял». Глаза Хеннинга сузились еще больше, но он пока сохранял спокойствие. «Вообще-то она хотела пойти пешком», — продолжал Сейр. «Она отклонила ваше предложение подвести ее, я прав?» Йонас внезапно кивнул и улыбнулся. «Она всегда так делала, была очень скромной. Но мне казалось, что глупо идти до Хоргена пешком, это же очень далеко». «Так что вы уговорили ее?» «Нет, нет», – он быстро покачал головой и переменил положение на стуле. «Я ее заставил уступить. Некоторые люди так устроены, что их обязательно надо подтолкнуть». «Значит, нельзя сказать, что она не хотела садиться в ваш автомобиль». Йонас совершенно отчетливо услышал, полицейский выделил голосом слова «ваш автомобиль». А не была такой, можно сказать, упрямой. С кем вы разговаривали?» Вдруг спросил он. «С сотнями людей», — быстро ответил сэр. И один из них видел, как она садилась в автомобиль после долгой дискуссии. «Вы фактически последние, кто видел ее в живых, поэтому мы ухватились за вас логично». нас улыбнулся в ответ заговорщической улыбкой, как будто они играли в увлекательную игру. «Я не был последним», — живо отреагировал он. Последним был убийца. «Мы пока не имеем возможности допросить его», — сказал Сейер с напускной иронией, «и у нас нет никаких оснований полагать, что человек на мотоцикле действительно ждал ее. У нас есть только вы». «Прошу прощения. Куда вы клоните?» «Что ж», — сказал Сейер и развел руками, — «перейдем непосредственно к делу. Мое положение обязывает меня подозревать людей». «Вы хотите обвинить меня в даче ложных показаний? У меня нет выбора», — жестко отрезал инспектор и резко повернулся. «Я надеюсь, вы не в претензии. Почему она не хотела садиться в машину?» Йонас терял уверенность в себе. «Ну, конечно, хотела», — он взял себя в руки. «Она села в машину, и я отвез ее к Хоргину. «Не дальше?» «Нет, как я уже говорил, она вышла у магазина. Я подумал, что она, возможно, хочет что-нибудь купить. Я даже не доехал до двери, остановился на дороге и выпустил ее. И после этого он поднялся и взял с кухонного стола пачку сигарет. Я ее больше никогда не видел». Сейр пустился по новому следу. «Вы потеряли ребенка, Йонас. Вы знаете, каково это? Говорили ли вы об этом с Эдди Холландом?» Некоторое время Хеннинг выглядел обескураженным. Нет, нет, он такой замкнутый человек, а я не люблю навязываться, к тому же мне совсем непросто говорить об этом. Как давно это произошло? Вы говорили с Астрид, не так ли? Почти восемь месяцев назад. Но о таких вещах не забывают, через них невозможно переступить. Он позволил сигарете выскользнуть из пачки, это был мерит с фильтром зажег ее и закурил. Движения его рук при этом были женскими. «Люди часто пытаются представить, каково это...» Он посмотрел на Сейра усталым взглядом. «Они делают это с самыми лучшими намерениями. Представляют себе пустую детскую кроватку и думают, что ты часами стоишь и смотришь на нее. Я часто так стоял, но это только малая часть». Я вставал рано утром и шел в ванную, а там на полке у зеркала стояла его зубная щетка. Из тех, что меняют цвет, когда нагреваются. Уточка на краю ванной. Его тапочки под кроватью. Я поймал себя за тем, что ставлю на стол лишний прибор, когда мы собирались есть. И так день за днем. В машине лежала мягкая игрушка, которую он там забыл. Много месяцев спустя я нашел под диваном соску. Йонас говорил со сжатыми зубами, как будто по неволе выдавал чужой секрет. Я убрал ее, чувствуя себя преступником. Было мучительно видеть вокруг его вещи день за днем, было жестоко убирать их. Это преследовало меня каждую секунду, это преследует меня и сейчас». Вы знаете, как долго хлопковая пижама сохраняет запах человека? Он замолчал. Загорелое лицо его стало серым. Сейр тоже молчал. Он внезапно вспомнил деревянные тапочки Элиса, которые всегда стояли перед дверью. Чтобы она быстро могла надеть их, когда понадобится выбросить мусор или спуститься на первый этаж, забрать почту. Открывал дверь, брал белые туфли и снова ставил их перед дверью. Сейчас он вспомнил об этом с острой болью. «Мы не так давно были на кладбище», — тихо сказал он. «Давно ли вы были там в последний раз?» «Что это за вопрос?» — хрипло спросил Йонас. «Я просто хочу знать, отдаете ли вы себе отчет в том, что с могилой кое-что исчезло?» «Вы имеете в виду маленькую птичку?» «Да, она исчезла сразу после похорон». «Вы не хотели бы заказать новую?» «Вы чертовски любознательны. Это, знаете ли, даже не скромно. Да, естественно, я был огорчен, но я не смог еще раз пройти через все это, поэтому решил оставить все как есть». «А вы знаете, кто ее взял?» «Конечно нет», — почти выкрикнул он. «Я бы сразу же сообщил в полицию, если бы у меня была такая возможность, задал бы воришке жару». «Вы имеете в виду, отругали бы его?» Йонас недобро улыбнулся. «Нет, я имею в виду, не отругал». «Его взяла Анни», — непринужденно сказал Сейр. Йонас распахнул глаза. «Мы нашли птичку в ее вещах, вот это». Сейер сунул руку во внутренний карман и достал птичку. Йонас дрожащими руками взял ее. «Выглядит так же, похоже на ту, что я купил, но почему...» Этого мы не знаем, мы думали, может быть, вы догадываетесь. Я? Боже мой, у меня нет никаких предположений, этого я не понимаю. Зачем она ее украла? У нее никогда не было склонности к воровству, не у той Анни, которую я знал. Значит, у нее должна была быть причина, которая не имеет отношения к лептомании. Она была на вас за что-то сердита?» Йонас сидел и смотрел на птичку, онемев от замешательства. «Этого он не знал», — подумал Сейр и из-под лобья глянул на Скарре, который сидел в стороне и темно-синими глазами следил за каждым движением мужчины.